В 381 году отцы Второго Вселенского Собора Христианской Церкви, съехавшись в Византии, в своих решениях утвердили так называемое Третье Правило. Византийский патриарх да имеет преимущество чести сразу после римского епископа, ибо Византия есть Второй Рим. Византийский патриарх Мена относился к Базилисе Феодоре с неугасающей подозрительностью, но молчал, молчал. Свирепый аскет Мена ненавидел женщину. Бог проклял Еву обязанностью рождения детей. Упорная плодовитость женщины не благо, а грех. Прекратись где-то рождение, и мир земных бед, земных мучений безгрешно закончит свое существование. Впрочем, да будет воля Божия. Он начертал судьбу каждого человека и всего мира. Мена забыл страсти, владевшие его юностью. Постыдное совершалось будто бы не им, а лишь кем-то похожим на него в отдаленные годы плотских безумств. Память старца извлекла поучение из грехов молодости, и теперь он, недоступный соблазнам, холодным умом понимал разорительное для духа могущество женщины. Да и не об этом ли ужасающем могуществе свидетельствуют многие повести святого Писания? Пора бы, давно пора, во избежание соблазна запретить чтение книги мирянам. Базилиса Феодора была воистину Ева, изменчивая, лживая, но постоянная в ненависти, настойчивая в защите своих. В начале Мена с отвращением ощущал в Базилисе нечто знакомое, и отвращение мешало понять. Наблюдая, Мена открыл, Базилиса бесстрастна к плотскому греху, поэтому, принимая лживые слова лживого рта, выдаваемые Базилисой за исповедь, И в ответ на ничтожные признания в гневе, несдержанности, Мена, давая отпущение, внушал, «Благословенно твое служение несравненному мужу, облегчай же ему и впредь бремя величественной власти». Духовнику приходилось внимать признанием зрелых матрон, сохранивших чувства, о которых многогрешный для Мены Соломон пел в песне песен. «На ложе моем ночью я искала того, которого любит душа моя. Презрение не мешало Мене понимать, что стареющие Матроны сберегли силу молодости ценой стыдливой сдержанности. Он думал, утомление распутством приносит холод пресыщения. Бог отнимает у грешника орудие греха. Мене случилось напутствовать перед смертью старого безумца Гекебала. Бывший префект Пентаполиса Ливийского до последнего вздоха сохранил злобу к его Феодоре. Святейший патриарх напутствовал Ипатия с Помпеем, но не в жизнь вечную, поэтому Мена счел необходимым в звании высшего сановника империи присутствовать в ряду других светлейших, когда в залу Бакалеона ввели Патрикиев-лжебазилевсов. Золотая цепь, которой византийский демос венчал Ипатия, была украдена кем-то из победителей. Сохранилась лишь пурпурная хламида как свидетельство преступного замысла. Братья упали на колени перед креслом престолом, Оба были взволнованы, но не чрезмерно, как с удовлетворением заметил Мена. «Твоя воля исполнилась несравненной», — довольно уверенно сказал Ипатий. «Твое величество знает, что собранные нами на ипподроме мятежники уничтожены твоими воинами, как хищные звери в загоне». Юстиниан дал сигнал светлейшим легким движением бровей, и взрыв яростного возмущения обрушился на Ипатия. В злобе светлейшие, воздевая руки, проклинали преступников. «Пусть им бросят этих самозванцев! С ними расправятся здесь же, без помощи палачей!» Ипатий припал к полу, как животное под ударами. Помпей схватился за голову. Юстиниан сказал, подчеркивая насмешнику. — Это очень хорошо, благороднейший Ипатий. Это очень похвально, любезнейший Помпей. Поступив как верноподданные, вы заслужили награду. Вы воспользовались своей властью над Охлосом, ибо действительно первым встречным не удалось бы столь ослепить гнусно-безбожных мятежников. — Правильно, ты, Ипатий, уподобил ловушки мой подром, на котором ты осквернил кофизму. Христос Пантократор помог нам победить Охлос. «Но почему же вы оба, владея такой властью, не вмешались сразу? Почему вы соизволили дождаться, пока Охлос не сжег наш город?» Благодарственное богослужение происходило в церкви святого Стефана, составляющего целое с дворцом Дафны. В галерее дворца стояла мраморная статуя Дафны, стыдливой нимфы, превращенной Аполлоном в лавровое дерево, в наказание за строптивость. В палате был храм Христа. Церковь святого Стефана была избрана потому, что находилась неподалеку от ипподрома. Для необычайного богослужения Мена нашел много подходящих мест из святого писания. «Злодей уничтожен перед ним, а он прославляет боящихся Творца Вседержителя. На коней твоих он воссядет, и будет езда его спасением». В кадилах-фимиамницах, на хорошо отожженных углях тлел чистый аравийский ладен. Окутанный благовонным дымом, Юстиниан незаметно покинул церковь. В сопровождении героев дня, Мунда, Филимута и Велизария божественный, запросто взойдя на кафизму, обозревал и подром. Среднего роста, довольно плотный, но отнюдь не толстый, Юстиниан обладал прекрасным здоровьем, благодаря воздержанности в пище и трезвости. Подражая написанному правилу традиции Первого Рима, Монетный двор Византии сохранял штампы бритого лица Базилевса. Впоследствии, чтобы скрыть седину, Юстиниан действительно брился. Но лет до пятидесяти седина не была заметна в русых волосах Базилевса, и он носил небольшие усы. Из подражания Базилевсу такие же усы носили сановники и полководцы, кроме немногих, как Велизарий. Несколько сот рабов под надзором надсмотрщиков и под охраной солдат пять суток очищали подром. Тела вывозили к морю через мертвые ворота. Сейчас работа едва начиналась, и можно было без труда воссоздать шествие победы. Император-язычник Виттелий удачно обмолвился, что труп врага хорошо пахнет, особенно если это соотечественник. Император-христианин Юстиниан 12 истекших дней нес удесятеренное бремя диадемы, не позволяя проявиться во внешности и мельчайшим признаком страха. Теперь он вновь на башне Кафизмы. Отсюда базилевсы обязаны по беголов, голов ощутить рождение ветра в непостоянном море народа. Немного времени прошло от оскорбления власти, и вот мы здесь, а Охлос превращен в падаль. «Что же вы замолчали?» — хотел крикнуть Юстиниан, и крикнул бы, будь он один. «Власть, ты высшее наслаждение, но ты и железные путы». Если бы Богу было угодно на мгновение вдохнуть жизнь в трупы, дабы они поняли. Но что случилось внизу? Рабы отскочили. Базилевс увидел человека, поднявшегося над грудой мертвых тел. Юстиниану показалось, что он узнает дикого монаха-оскорбителя. Несколько солдат вскарабкались на трупы. Крик гнева, взмах меча, удар копьем. Никому не обращаясь, Базилевс приказал. Строго наблюсти, дабы не ускользали, Тщательно обыскать все склады, Жилища служащих, везде. А в храме святого Стефана Продолжалось богослужение. «И будет он, как дерево, Посаженное при потоках вод, А нечестивый, как прах, Взметаемый ветром земли, Ибо знает Господь путь праведных, А путь нечестивых погибнет. Я помазал владыку над Сионом, ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как горшечный сосуд. Ибо ты, бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Восхвалял Мена небесную власть. Юстиниан вернулся с ипподрома, и патриарх вещал. Вот нечестивые были чреваты злобой, рыли ров и упали в яму, которую себе приготовили. Злоба обратилась на их головы, и злодейства упали на их темя. У врага совсем не стало оружие, и погибла память их с нами. Пусть, но свою память владыка не оставит праздной, он не должен забывать. Остры стрелы твои, они в сердце врагов, и народы падут пред тобой, убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Верно, верно, сами противящиеся власти губят себя, нет власти ни не от Бога. Как бы читая мысли божественного, Мена отвечал, — Престол твой утвержден из исканий. Ты от века, нечестивый, увидит это, заскрежещет зубами и истает. Желание нечестивых погибнет. Хор подхватил. «Погибнет — Погибнет! И долго басы тянули мрачное слово, затухая, усиливаясь, опять затухая. Патриарх благословил хоры, где базилиса слушала богослужения, И возгласил. «Стала владычица рядом с тобой! Слышь, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и возжелает владыка красоты твоей, ибо он повелитель твой, и ты поклонись ему, посему народы будут славить тебя во веки веков». Хор ответил. «Асанна! Асанна! Асанна!» Никто не заметил угодливое искажение стров 44-го псалма. Юстиниан, вдохновленный торжественной службой, думал, ⁇ Нет потери в гибели Базилики Софии ⁇ Он выстроит новый, прекраснейший храм. Рим отдаст колонны из капища солнца. В Эфесе есть колонны зеленого мрамора. Многое найдется еще в Афинах, Кизики, Траде. Скорее послать мастеров на мраморные ломки в Евбеи, Карне, Фригии, Проконнезе и Шемтину Медийской. Фессалия и Лаконика дадут зеленые мраморы с крапчатым рисунком. Египет — парфиры. Золото, серебро, драгоценные камни, слоновая кость будут использованы без ограничения. Завтра же послать приказы и Сидорумелецкому, и Анфимию Стралиса. «Пусть забудут сон эти подданные!» Пока не сотворится новая София моя. Подобно Архангелу на облачном ложе Юстинян отдыхал, грезя о будущем величии храма Софии премудрости, земном воплощении небывалого могущества власти, такого же небывалого, как величие его собственных трудов, за которые его справедливо называют единственным. Подобно Титану Атланту из древних сказаний, он собой держит бремя величественной власти. Он. Один он. Единственно, он руками державной воли истребил мятежников, когда все ослабели. И вот, святая империя укреплена изнутри. Укреплена вовремя, меч упадет на готов, похитителей Италии. Готы разделены изнутри, и нет у них союзников. Готы исчезнут из вселенной, как исчезли вандалы, братья готов, по греху похищения имперской земли, по арианской схизме. Он. Один он. Он призван богом создать Вселенскую империю. Да, допадут все стены, исчезнут все границы. Границы. Как птица, уставшая в полете, дух Юстиниана опустился на землю. Единственный увидел Дунай, на берегах которого он побывал, еще не будучи признанным к служению Базилевса. Великая река, временная граница империи — За которые живут славяне, еще не подданные. Невежды по-прежнему называют их скифами. Издавна до готов и до атилы и позже после готов и атилы славяне приходят в империю. Когда-то они проникли даже в малую Азию. Они осели во Фракии, они живут в Эпире, Македонии, Фессалии, платят налоги, служат в войске. Одни совсем потеряли свою речь и обычаи, другие еще сохранили. Империя нуждается в подданных. Империя, как и бог, терпелива. Лазутчики наблюдают за славянами неподданными. Эти, коснее в языческом многобожии, слабы внутренним разделением. При Базилевсе Анастасии вольные славяне участили набеги, потому что они плодятся со излишней скоростью. Не как подданные, которые плохо размножаются вопреки наказаниям за безбрачие. Комес Хилвуд. Командуя пограничным войском, научился укращать задор тиверцев, везунтичей, уголичей и других задунайских славян, готовя их к подданству. Успех портит подданного, такой, даже не злоумышляя, делается опасным. Так и этот полководец, возомнив себя непобедимым, Хилвуд в походе за Дунаем погубил войско Базилевса и сам был убит. Подготовка войны против италийских готов помешала послать за Дунай новое войско. Юстиниан обратился к хазарам. Прибыв в хазарский город Саркел, послы рассказали Хакану о богатстве и о беззащитной беспечности задунайских славян. Хазары приняли подарки. Карикентийский префект донес. По лености хазарское войско не пошло далеко. Хазары напали на днепровских антов, с которыми империя ведет торг с незапамятных времен. И днепровские пахари... Избили хазарское войско до последнего человека. Хазары ослаблены, пока нет других, чтобы наказать за дунайских варваров. Будет продолжено строительство крепостей. Ибо мудрость и в постройках, строение есть зримое воплощение силы. Недальновидно скупой Анастасий не решился бы сразу приступить к созиданию новой Софии. Про себя глупцы удивятся: власти нужен не ум, а послушание подданных. Великолепие новой Софии будет подобно сильному войску. Перед храмом Юстиниана преклонятся народы. Самый дальний варвар, услыхав о Софии, поколеблется в своей косности. София Юстиниана. Краеугольный камень империи Вселенской.